Одна несоответственная идея. Я сказал, однако, сейчас независимость. Но любит ли у нас независимость? Вот вопрос. И что такое у нас независимость? Есть ли два человека, которые бы понимали ее одинаково? Да и не знаю, есть ли у нас хоть одна такая идея, в которую хоть кто-нибудь серьезно верит. Рутина наша и богатая, и бедная – любит ни о чём не думать и просто не задумываясь развратничать, пока силы есть и не скучно. Люди получше рутины обособляются в кучки и делают вид, что чему-то верят, на кажется, насильно и сами себя тешат. Есть и особые люди, взявшиеся за формулу, чем хуже, тем лучше, и разрабатывающие эту формулу. Есть наконец и парадоксолисты. Иногда очень честные, но большая часть довольно бездарной, те особенно, если честные кончают беспрерывными самоубийствами. И право самоубийства у нас до того в последнее время усилились, что никто уже не говорит об них. Русская земля как будто потеряла силу держать на себе людей. И сколько в ней несомненно честных людей, и особенно честных женщин. Женщины у нас поднимаются. И может быть много и спасут. Об этом я ещё буду говорить. Женщины наша большая надежда, может быть, послужат всей России в самый руковой минуту. Но вот в чём беда. Честных-то у нас много, очень много, то есть, видите ли, скорее добрых, чем честных. Но никто из них не знает, в чём честь, решительно не верят ни в какую формулу чести, даже отрицают самые ясные прежние её формулы. И это почти везде и у всех. Что за чудо? а так называемая живая сила, живое чувство бытия, без которого ни одно общество жить не может, и земля не стоит, решительно Бог знает, куда уходит. И почему это я раздумался об самоубийствах в этом здании, смотря на этот питомник, на этих младенцев. Вот уж несоответственно эта идея. Несоответственных идей у нас много. И они-то и придавливают. Идея вдруг падает у нас на человека, как огромный камень, и придавливает его наполовину, и вот он под ним корчится, а освободиться не умеет. Иной соглашается жить и придавленный, а другой не согласен и убивает себя. Что чрезвычайно характерно одно письмо одной самоубийцы девицы. приведенное в новом времени длинное письмо. Ей было 25 лет, фамилия Писарева. Была она дочь достаточных когда-то помещиков, но приехала в Петербург и отдала долг прогрессу, поступила в акушерки. Ей удалось, она выдержала экзамен и нашла место земской акушерки. Сама свидетельствует, что не нуждалась вовсе и могла слишком довольна заработать, но она устала, она очень рада. «Устала, так устала, что ей захотелось отдохнуть. «Я же лучше отдохнешь, как не в могиле. «Но устала она действительно ужасно. «Все письмо этой бедной дышит усталостью. «Письмо даже сварливо, нетерпеливо. «Отстаньте только, я устала, устала. «Не забудьте велеть стащить с меня новую рубашку и чулки. «У меня на столике есть старая рубашка и чулки. И «Эти пусть наденут на меня». Она не пишет снять, а стащить, и все так. То есть во всем страшное нетерпение. все эти резкие слова, дни терпения, а не терпения от усталости. Она даже бронится. Неужели вы верили, что я домой поеду? Ну на кой чёрт я туда поеду? Или теперь лепорёва, простите вы меня и пусть простит Петрова, у которой на квартире она отравилась. В особенности Петрова. Я делаю свинство, пакость родных своих, она, видимо, любит, но пишет Не давайте знать Лизоньке, а то она скажет сестре, и та приедет выть сюда. Я не хочу, чтобы надо мной выли. А родственники все без исключения воют над своими родными, воют, а не плачут. Всё это, видимо, от брёздливой и нетерпеливой усталости. Поскорей, поскорей бы только и дайте покой. Брезгливого и цинического неверия в ней страшно мучительно много. Она и в Лепорёву и в Петрову, которых так любит, не верит. Вот слова, которыми начинается письмо: "Не теряйте головы, не ахайте, сделайте над собой усилие и прочтите до конца, а потом рассудите, как лучше сделать. Петрову не пугайте, может быть ничего не выйдет, кроме смеха. Мое вид на жительство в чемоданной крышке". кроме смеха. Эта мысль, что над ней и над бедным телом её будут смеяться, и кто же ли парёвые Петрова, эта мысль скользнула в ней в такую минуту. А то разна. До странности занимают её денежные распоряжения той крошечной суммой, которая после неё осталась. Те-то деньги, чтобы не взяли родные. Те-то Петровы, 25 рублей, которые дали мне Чечеткина на дорогу, отвезите им. Эта влажность, приданная деньгам, есть, может быть, последний отзыв главного предрассудка всей жизни о камнях, обращенных в хлебы. Одним словом, проглядывает руководящие убеждения всей жизни, то есть были бы все обеспечены, Были бы все и счастливы, не было бы бедных, не было бы преступлений. Преступлений нет совсем. Преступление есть болезненное состояние, происходящее от бедности и от несчастной среды. И так далее, и так далее. В этом-то и состоит весь этот маленький, обиходный и ужасно характерный и законченный катехизис тех убеждений, которым они предаются в жизни с такой верою. И несмотря на то, так скоро Все наскучивают и своей верой, и жизнью, которыми они заменяют всё: живую жизнь, связь с землёй, веру в правду. Всё, всё. Она устала, очевидно, от скуки жить и утратив всякую веру в правду, утратив всякую веру в какой-нибудь долг. Одним словом, полная потеря высшего идеала существования. И умерла. Бедная девушка. Я ни вою над тобой, бедная. Надо и хоть пожалеть о тебе, позволить-то. Да и пожелать твоей душе воскресения в такую жизнь, где бы ты уже не соскучилась. Милые, добрые, честные, всё это есть у вас. Куда же это вы уходите? Отчего вам так мило стало этот тёмный, глухая могила? Смотрите, На небе яркое весеннее солнце. Распустились деревья, А вы устали, не живши. Ну как не выйти над вами, Матерям вашим, которые вас растили И так любовались на вас, Когда еще вы были младенцами? А в младенце столько надежд. Вот я смотрю, Вот эти здешние вышвырки, Ведь как они хотят жить. Как заявляют о своём праве жить, так и ты был младенцем и хотел жить, и твоя мать это помнит, и как сравнит теперь твоё мёртвое лицо с тем смехом и радостью, которые видела и помнит на твоём младенческом личике, так как же ей не взвыть, как же упрекать их за то, что они воют? Вот мне показали сейчас девочку Дуню. Она родилась с искривленной ножкой, то есть совсем без ноги. Вместо ноги у нее что-то вроде какой-то тесемки. Ей всего только полтора года. Она здоровенькая и замечательно хороша собой. Ее все ласкают, и она всякому-то кивнет головкой, всякому-то улыбнется, всякому-то пощелкает языком. Она еще ничего не знает. про свою ножку. Не знает, что она урод и калека, но неужели и этой тоже суждено возненавидеть жизнь? Мы ей вставим ножку, дадим костыль и выучим ходить, и не заметит, говорит доктор, лаская её. Ну и дай бог, чтоб не заметила. Нет. Устать возненавидеть жизнь, возненавидеть значит и всех. О, нет. Нет. пройдёт это жалкое уродливое недоношенное племя, племя корчившихся под свалившимися на них камнями, засветит как солнце новая великая мысль и укрепится шатающийся ум, и скажут все: жизнь хороша, а мы были гадки. Не виню ведь я, говоря, что гадки Вон я вижу, это баба, это грубая кормилица, это нанятое молоко. Вдруг поцеловал ребенка, и этого-то ребенка, вышвырка-то. Я и не думал, что здесь кормилицы целуют этих ребят. Да ведь за этим только, чтобы это увидеть, стоило бы сюда съездить. А она поцеловала и не заметила, и не видела, что я смотрел. За деньги, что ли, они их любят, их нанимают, чтобы ребят кормить, и не требуют, чтобы целовали. У чухонок по деревням детям рассказывают хуже, но некоторые из них до того привыкают к своим выкормкам, что передавали мне сдают их опять в дом плача. Приходят потом нарочно их повидать издалека из деревень, приносят гостинцы, воют над ними. Нет, тут не деньги. Родные ведь все воют. Как решила Писарева в своей предсмертной записке: "Вот и эти приходят выть и целуют и гостинцы своего деревенского бедного тащат. Это не одни только наёмные груди, заменившие груди матерей, это материнство. Это та живая жизнь, от которой так устала Писарева. Да правда ведь, что русская земля перестаёт на себе держать русских людей. А чего же жизнь рядом тут же бьёт таким горячим ключом. И уж, конечно, тут много тоже младенцев от тех интересных матерей, которые сидят там у Семёна на ступеньках дач и точат бритвы на своих соперницах. Скажу в заключение, эти бритвы в своём роде могут быть очень симпатичны. Но я очень жалел, что попал сюда в это здание в то время, когда следил за процессом госпожи Каировой. Я вовсе не знаю жизненное описание госпожи Каировой и решить не могу и прав не имею применить к ней что-нибудь насчёт этого здания, но весь этот роман её и всё это красноречивое изложение её страстей на суде как-то решительно потеряли для меня всякую силу и убили во мне всякую к себе симпатию, как только я вышел из этого здания. Я прямо сознаюсь в этом, потому что, может быть, от того ты и написал так бесчувственно о деле госпожи Каировой. А в заключение мне хочется прибавить ещё одно слово о русской женщине. Я сказал уже, что в ней заключена одна наша огромная надежда, один из залогов нашего обновления. Возрождение русской женщины в последние 20 лет оказалось несомненным. Подъем в запросах ее был высокий, откровенный и безбоязненный. Он с первого раза внушил уважение, по крайней мере, заставил задуматься, невзирая на несколько паразитных неправильностей, обнаружившихся в этом движении. Теперь, однако, уже можно свести счеты и сделать безбоязненный вывод. Русская женщина целомудренно пренебрегла препятствиями, насмешками. Она твердо объявила свое желание участвовать в этом. в общем деле и приступила к нему не только бескорыстно, но и сама отвержена. Русский человек в эти последние десятилетия страшно поддался разврату стижания, цинизма, материализма. Женщина же осталась гораздо более его верна чистому поклонению идее, служению идее. В жажде высшего образования она проявила серьёзность, терпение, представил пример величайшего мужества. Дневник писатель дал мне средство ближе видеть русскую женщину. Я получил несколько замечательных писем. Меня неумелого спрашивают о ней, что делать. Я ценю эти вопросы. И недостаток умения в ответах стараюсь искупить искренностью. Я сожалею, что многого не могу и права не имею здесь сообщить. Вижу, впрочем, и некоторые недостатки современной женщины. И главная из них чрезвычайную зависимость ее от некоторых собственно мужских идей. Способность принимать их на слово и верить в них без контроля. Говорю далеко не обо всех женщинах, но недостаток этот свидетельствует и о прекрасных чертах сердца. Ценят они более всего свежее чувство, живое слово, но главное и выше всего искренность. А поверив в искренность, иногда даже фальшивой, увлекаются и мнениями, и вот это иногда слишком. Высшее образование впереди могло бы этому очень помочь. Допустив искренно и вполне высшее образование женщины, со всеми правами, которые даёт оно, Россия ещё раз ступила бы огромный и своеобразный шаг перед всей Европой в великом деле обновления человечества. Дай бог той русской женщине менее уставать, менее разочаровываться, как устал, например, Писарева. Но скорее пусть, как жена Чапаева, она уталит тогда свою грусть самопожертвованием и любовью. но и та, и другая одинаково мучительные и незабвенные явления. Одна по своей маловознагражденной и высокой женственной энергии, другая, как бедная, усталая, уединившаяся, поддавшаяся, побежденная.